Часть третья. Как рассказать свою историю? Надеюсь, история моей жизни вас не слишком утомила. Элвис Пресли. Глава 18. Настоящее время. Наш король. Но иногда и королева может сыграть свою роль. Эту главу... Я пишу, сидя в поезде Вашингтон-Хартфорд, штат Коннектикут, компании Amtrak. Это не особый тип вагонов, в которых пассажиров просят соблюдать атмосферу библиотеки. Хотя в нем все равно тихо. Поезд покачивается на рельсах из стороны в сторону, отчего у меня нет-нет, да и появляются опечатки. Элиша сидит рядом со мной, слушает музыку в наушниках, и пытается разгадать кроссворд на телефоне. Уже почти вечер. Солнце клонится к закату. Сквозь окна на другой стороне вагона льется мягкий свет, озаряя лицо моей дочери, прижатое к стеклу. Она сидит на кушетке, поджав под себя ноги, прикрытые синей-розовой юбкой. Сидит молча, читает. Ей восемь, но сегодня кажется, будто бы вдвое больше. Вид у нее такой взрослый такой собранный. Ее младший брат Чарли рядом, на расстоянии вытянутой руки от меня. На голове у него большие синие наушники. Он слушает музыку на айпаде и ерзает на месте. Я вновь склоняюсь над ноутбуком, который стоит передо мной на столике. Мне бы нужно думать о том, как лучше выразить главную мысль этой главы. Надо бы подобрать подходящую историю для иллюстрации своей точки зрения. Хотелось бы закончить главу раньше, чем мы прибудем в Нью-Йорк. Вот только думать о ней никак не получается. Мыслями я то и дело возвращаюсь к Чарли. Он ерзает, ему явно хочется писать. Причем с самого Абердина. Но он боится туалетов в поездах, считает их мерзкими. Ситуация постепенно обостряется. Мне нужно, чтобы сын сходил в туалет. Но оказывается, нельзя заставить человека пописать, даже если ты лет на 40 старше, почти на 70 килограммов тяжелее и вообще его отец. Просто некоторые вещи нельзя сделать без согласия. И поход в туалет как раз к ним относится. Отказ Чарли сходить в туалет в поезде меня беспокоит. До дома в Коннектикуте еще больше трех часов. Нельзя столько терпеть. Получается, у нас всего два возможных выхода из ситуации. Либо случается авария, либо я убеждаю таки сына сходить в туалет. Поразительно. Сколько моей умственной энергии способен потребить мочевой пузырь пятилетнего ребенка? Я постоянно думаю о том, что Чарли нужно пописать. Словно в моей голове горит и мигает яркий дорожный знак. И еще он отнимает огромное количество моего времени. Вот и теперь сын вновь подает мне сигнал прекратить печатать, вскакивая с места. Мы опять идем в уборную через вагон-ресторан. Это уже четвертая попытка пописать. Чарли надеется, что туалеты в вагоне-ресторане более чистые или хотя бы не такие страшные. Но не тут-то было. Этот туалет точно такой же, как все предыдущие а мы перевидали их уже очень много. «Горшок», — объявляет Чарли, когда я открываю дверцу, и качает головой. «Нет, спасибо». «Это туалет», — отвечаю я. «Все сюда ходят». «Но не я», — говорит он. Мы поворачиваемся, чтобы вернуться в свое купе. Ждем, пока кондуктор освободит проход. Тут... Чарли смотрит мне в глаза и говорит, «Я совсем не горжусь собой. Если бы я мог сходить в тот туалет, я бы гордился, а так нет». Потом с поникшей головой смотрит на свои ботинки. Мое сердце сжимается. Поезд покачивается, кондуктор пробивает билет, и внутри меня будто что-то умирает. Неспособность сына пописать в неидеальных условиях больно бьет по его самооценке. Ему стыдно от того, что он не может справить нужду. Мелкий дискомфорт биологического характера перерос в нечто более серьезное. Простейшая физиологическая функция, которой я давным-давно овладел, вдруг стала бичом всего моего существования. «И это пройдет», — шепчу я, когда мы уже возвращаемся к себе. Я знаю, что так и будет, но в этот момент сам себе не верю. Элиша с надеждой смотрит на меня, но я грустно качаю головой. Чарли садится и снова начинает ерзать. Бедный мальчик страдает, и я вместе с ним. Вам кажется, что вы в этом поезде вместе со мной? Я изо всех сил стараюсь вызвать у вас такое ощущение, ведь пока говорю эти слова, я все еще там. Мне хочется, чтобы вы перенеслись туда же, чтобы почувствовали, будто сидите там рядом со мной. Ощутили этот момент так же, как я. Хочу, чтобы вы вместе с моим сыном почувствовали тяжесть в мочевом пузыре. Одна из стратегий, позволяющих мне усадить вас в этот поезд вместе со мной, использование настоящего времени. Все эти события происходят у меня на глазах, в буквальном смысле, пока я говорю это предложение, и я надеюсь внушить вам ощущение, будто бы вы внутри них. В этом магия настоящего времени. Создание ощущения сиюминутного, непосредственного действия. Даже если эту историю вы слушаете в постели или под потрескивание огня в камине, или, быть может, в ванной, какая-то частичка вас рядом со мной в этом поезде смотрит, как маленький мальчик отчаянно хочет в туалет. В настоящее время действует как временной магнит, притягивая вас в тот момент, куда мне нужно вас перенести. Именно благодаря ему удается Усадить вас в поезд Amtrak где где-то в центре Нью-Джерси летом 2016 года. Или в мой «Шевроле-Малибу» на пустынном шоссе Нью-Гэмпшира осенью 1991 года. Или перенести в переполненный приемный покой скорой помощи 23 декабря 1988 года. Настоящее время как бы приближает вас к тому моменту, когда происходили описываемые события. Может быть, вам даже покажется, что вы совершили путешествие во времени. Между тем, Чарли снова хочет попробовать пописать. Я думал, вдруг на этот раз он обратится к Илише, но нет, снова я. И опять мы идем с ним в туалет через вагон-ресторан. «Этот самый лучший». Говорит мне сын. Я едва сдерживаюсь, чтобы не напомнить ему о том, что он уже забраковал этот туалет. Может быть, в этот раз нам повезет. Два года назад, знойным летним днем, мы с Чарли и Кларой играли на школьном дворе, как вдруг он объявил, что хочет писать. Но на школьном дворе не было туалетов, и я сказал Чарли, что можно сделать это под деревом или же пойти домой. Сын еще никогда не ходил в туалет стоя, не говоря уже о том, чтобы делать это под деревом, и потому воспринял это предложение скептически. Я убеждал его, уговаривал, подбадривал, даже сымитировал процесс. Спустя пару минут Чарли пописал, а я испытал такую гордость, какую редко испытывал в жизни. «Вот бы и мне так», — произнесла Клара, когда я победно отбил пять по ладошки Чарли. Я обрадовался этому ее высказыванию. Чарли беспокоит меня. Его сестра на три года старше, но она из тех детей, что все ловит на лету, разговаривают законченными фразами и вообще, кажется, запоминают все, что видят и слышат. В ее мозгу Богатое хранилище полезной информации, к которому она то и дело подключается легко и непринужденно. И я боюсь, что Чарли начнет сравнивать себя со старшей сестрой, и не в свою пользу, что у него сформируется комплекс неполноценности. Я уже наблюдал подобное у своих учеников, особенно в тех случаях, когда сестра была старше брата. Сочетание разницы в возрасте и тенденции мальчиков взрослеть гораздо позже девочек приводит к тому, что младшие братья нередко чувствуют себя полными тупицами. Я не хочу, чтобы и у Чарля сложилось такое мнение о себе, и потому при любой возможности его хвалю. И вот он пописал на дерево, и я, черт возьми, испытал за него гордость. А Кларе так нельзя. Что ж. Давно пора появиться хоть чему-то, что Чарли можно, а ей нет. Зато теперь он не может сходить в настоящий туалет, и я вижу, как его уверенность в себе тает на глазах. Он тяжело вздыхает, как умеют только маленькие дети. Тихонько, но невероятно горестно. «У меня будет повод гордиться собой, или я просто сойду с ума», говорит он на обратном пути в купе. Я открываю дверь в туалет. Сын качает головой. Снова вздыхает. Опять поражение. Тут мне улыбается молодая женщина с двумя маленькими мальчиками. Уже в пятый раз она провожает нас взглядом по дороге из туалета в купе. Кажется, она все понимает. А я нет. «Вы заметили, что я сделал?» Снова начал повествование в настоящем времени всеми силами пытаясь вернуть вас в тот момент в поезде. Но потом перешел на прошедшее, чтобы рассказать о том дне, когда научил Чарли писать под деревом. И сделал я это намеренно, по двум причинам. Первое. Мне не хотелось нарушать эффект сиюминутного присутствия в поезде, внося в историю другое событие, также происходящее в настоящем. А рассказав в настоящем о том, как учил Чарли писать под деревом, я рисковал разбавить этот эффект. Нельзя описывать в настоящем времени два или несколько событий, которые на самом деле произошли в разное время. Это все равно, что надеть одну шляпу поверх другой. Вторая. Использование прошедшего времени в предыстории – это разумно ведь это событие произошло в прошлом и должно быть соответствующим образом представлено. Конечно, это правило работает не всегда, но в большинстве случаев. Так что, если сомневаетесь, рассказывайте предысторию в прошедшем времени, не ошибетесь. Поведав вам о том, как я учил Чарли писать под деревом, я заканчиваю этот эпизод таким образом, чтобы вернуть вас в настоящее время. И вот... Вы снова в поезде. Снова идете вместе с нами по коридору мимо женщины с понимающим взглядом после очередной неудачной попытки. Если вдруг вы этот поезд покинули, я хочу, чтобы вы вновь вернулись ко мне. Есть и другие причины для смены времени. Я иногда чуть переношу слушателей в прошлое, чтобы потом вернуть их в настоящее. Например, «сейчас будет больно», когда рассказываю о том, как друзья примчались ко мне и собрались за дверями моей операционной. Смотрите, сколько раз в этом абзаце я произвожу временной сдвиг. Но на самом деле я не одинок. Ведь когда медсестра позвонила в Макдональдс, чтобы сообщить об аварии, дежурный менеджер связался с моими друзьями, а те, в свою очередь, обзвонили других друзей». Так запускается старый как мир механизм. Одни друзья звонят другим, и вот уже приемный покой заполняется шестнадцати, семнадцати и восемнадцатилетними ребятами в драных джинсах и футболках с изображением модных групп. И еще одним четырнадцатилетним, который круче их всех. И первым приезжает мой друг Бенджи. Начинаю в настоящем но на самом деле я не одинок. Но потом переключаюсь на прошедшее. Ведь когда медсестра позвонила в Макдональдс. Потом возвращаюсь в настоящее. Так запускается старый как мир механизм. Одни друзья звонят другим. Хотя по-прежнему рассказываю о событиях прошлого, ведь этот механизм уже запущен. В приемном покое уже полно ребят из Макдональдс. Я вот-вот скажу вам об этом, но все-таки хочу, чтобы события прошлого были рассказаны в настоящем. А все потому, что раскрытие принципа работы старомодного механизма – важный момент истории. Для меня он много значит, и я надеюсь, станет не менее значимым и для моей аудитории. Я хочу, чтобы люди прочувствовали его так, будто бы он происходит в настоящем чтобы буквально воочию увидели, как подростки обзванивают других подростков, как прибегают мне на помощь, в отличие от родителей, которых в первую очередь заботит машина. Я не могу рассказать вам об этом механизме обзвона в тот момент, когда он запускается, потому что это сведет на нет эффект неожиданности от появления моих друзей за дверями операционной поэтому я рассказываю о нем, когда он уже сработал, но в настоящем времени. Эти временные сдвиги были намеренными, и я признал это, но есть и другие. Начиная повествование в настоящем, вы инстинктивно будете переключаться на прошедшее и обратно, как только научитесь чувствовать, когда лучше отправить слушателей в настоящее, а когда в прошлое. Допустим, я переживаю чрезвычайно эмоциональный или тяжелый момент, и потому инстинктивно перемещаюсь в настоящее, если до того был в прошлом. Потому что именно здесь должна быть моя публика. Если же мне предстоит рассказать предысторию, я почти всегда использую прошедшее. Банальная логика. Кэтрин Бернс рассказала мне, что за время редактирования сборника истории «The Moth» Обнаружила, что рассказчики постоянно путешествуют во времени. Но заметить это трудно до тех пор, пока не попытаешься их истории записать. В устных выступлениях постоянные прыжки во времени практически неуловимы. Но на бумажной странице становятся очевидными и довольно спорными. В напечатанном тексте они как бельмо на глазу. «Мне очень нужно пописать», — говорит Чарли. Он опять выходит в коридор и дергает меня за рукав. «Знаю», — отвечаю я. «Но получится ли у тебя на этот раз?» «Да», — заверяет меня сын и хватается за мою руку, пытаясь удержать равновесие в раскачивающемся из стороны в сторону поезде. Я смотрю в окно. На другом берегу реки над Манхэттеном виден горизонт, озаренный солнечными лучами. «Ну хорошо». Произношу я, пожалуй, даже слишком раздраженно. В конце концов, ему всего пять, и он напуган. Теперь я чувствую себя редкой сволочью. Передав ноутбук Лише, я засовываю телефон в карман и встаю. — Удачи, — говорит она. Уж не знаю, мне или Чарли. — Пойдем в вагон-ресторан, — заявляет сын. — Там, кажется, самый лучший. — Ладно, приятель, — отвечаю я, — сжимая его ладошку. Люблю тебя. Идем, пап. Есть в настоящем времени и еще одно преимущество. Оно помогает самому человеку увидеть свою историю. Вся штука в том, что некоторые рассказчики умеют это делать. Ведя повествование, они практически проживают все заново и вместо того, чтобы смотреть в глаза зрителям, восстанавливают в уме свою версию развития событий. Вот я вижу свои истории. Когда в меня врезается «Мерседес», а потом распахиваются двери приемного покоя скорой помощи, и там стоят мои друзья, я будто вновь вижу их в своем воображении. Я снова проживаю все эти события, как будто в голове у меня проигрывается фильм. Умение видеть то, о чем рассказываешь, — великая вещь. Оно помогает установить гораздо более прочный и эффективный контакт. Ваше эмоциональное состояние в этом случае будет больше соответствовать чувствам, которые вы испытывали в то время и в том месте, о котором идет речь. Если вы видите свою историю, то и слушателям будет гораздо легче представить то, о чем вы говорите. Чарли, наконец, пописал. «С шестой попытки, когда мы уже подъехали к Пенсильванскому вокзалу, он согласился таки сесть на унитаз, после того, как я сто девятнадцать раз заверил его в том, что ничего страшного в этом нет». «У меня получилось, пап!» воскликнул он, спрыгивая. «Я так горжусь тобой, Чарли!» «Нет, это я горжусь собой!» Так даже лучше. Мы стоим в этом туалете, в поезде, направляющемся на север Коннектикута, и в глазах у меня слезы. Кризис предотвращен, гордость не задета. Этот момент я никогда не забуду. Вы заметили, что большая часть последнего отрывка в прошедшем времени? А знаете почему? Если ваш ответ... Потому что я написал его не в поезде, угадали. Я сижу в обеденной зоне центра йоги Крипалу в массачусетском городе Беркшир спустя три дня после той поездки. Но дело даже не в этом: Я выбрал прошедшее время, потому что писал об уже свершившемся факте: Мне не нужно было ваше присутствие в крошечном туалете, где мой сын сидел голой попой на унитазе. Есть вещи о которых лучше рассказывать с почтительного расстояния, и мочи испускания как раз относятся к таковым. Но потом я вновь вернулся в настоящее, признав, что плакал в туалете, потому что хотел, чтобы в тот момент вы были рядом. Но самое главное, я сделал осознанный выбор. Я взвесил все варианты, а не просто ограничился одним временем по умолчанию. Я остановился на том, которая показалась мне наиболее правильным и подходящим. Тут следует заметить, что не каждый может рассказывать истории в настоящем времени. Я встречал множество людей, которые годами излагали события исключительно в прошедшем. Переключение на настоящее отнимает у них столько ментальной энергии, что приносит больше вреда, чем пользы. В прошедшем времени нет ничего страшного даже если история будет длиться 5 минут. От этого вы не станете ужасным рассказчиком. Во многих смыслах это наиболее интуитивный и ожидаемый путь изложения событий прошлого. Все это логично. Но вы просто попробуйте говорить в настоящем. Вдруг вы обнаружите в себе естественную склонность к нему. Если так, здорово. Значит, ваши шансы привлечь внимание слушателей к своему рассказу и представить события как наиву многократно возрастут. У вас появятся дополнительные возможности и опции по созданию истории, а в вашем инструментарии – полезная стратегия. Если же у вас не получится – не беда. В вашем инвентаре и без того полно фишек. Может быть, даже больше, чем в том, с которым в настоящий момент вы привыкли работать. Лучше хорошо рассказать историю в прошедшем времени, чем плохо или неестественно натужно в настоящем. Если вы практикуете сторителлинг или выступление на публике перед зеркалом, послушайте этот текст. На всех моих занятиях и семинарах по сторителлингу неизменно всплывает одна и та же тема, которая лично мне кажется полной бессмыслицей. Люди признаются, что репетируют свои истории и речи перед зеркалом. Эта стратегия не перестает меня удивлять. Почему именно зеркало? Ведь когда выступаешь на сцене или с трибуны перед конференц-залом, или перед классом, или даешь интервью, на себя не смотришь, а смотришь на других людей. Напротив, единственный человек, которого вы не видите и никогда не увидите, это вы сами если уж где не стоит репетировать, так это перед зеркалом. Потому что там вы гарантированно увидите то, чего никогда не увидите во время публичного выступления. Репетиции перед зеркалом не только не помогают, но, я подозреваю, могут даже навредить вашему выступлению. Последнее, о чем вам стоит беспокоиться, это собственный внешний вид. Главное – фразы, интонация, тембр голоса. Выбор слов и формулировок. Наклон головы, блеск в глазах и то, под каким углом вы улыбаетесь – все это неважно. Если будете думать о том, как выглядите во время выступления, то не сможете в полной мере сосредоточиться на главном. Меня часто спрашивают, что делать с руками, когда рассказываешь историю. Отвечаю – ничего. Оставьте их в покое. Пусть творят, что хотят. Не о том нужно думать. Репетиции перед зеркалом приведут к излишней концентрации на собственном внешнем виде. Не нужно этого делать. Репетируйте перед чем угодно, только не перед зеркалом. Во время живого выступления вы скорее увидите канадского гуся или оживший труп, чем самого себя. Пусть вместо зеркала будут другие люди или на худой конец их фотографий. Или просто стена. Да вообще что угодно. Только не вы сами. Зачем репетировать то, чего в реальной жизни никогда не случится? Пяти минутка историй. Рассказчик и волшебник. 2015 год. Мы с Лишей танцуем на балу The Moth. Как вдруг к нам подходит сотрудница The Moth и просит меня пройти за ней. Со мной хочет встретиться спонсор. Лиша удаляется в уборную, а я вместе с девушкой в обеденный зал, где меня представляют мужчине по имени Дэвид. Я хочу, чтобы вы еще раз рассказали свою историю. Просит он, чтобы записать ее на телефон. Я соглашаюсь, хотя просьба и кажется мне странной. Мы ждем, пока сотрудница найдет нам тихое место, и я спрашиваю Дэвида, Случалось ли ему когда-нибудь выступать на публике с речью? Однажды я участвовал в ТЭД-конференции, где рассказывал о том, как умудрился задержать дыхание на 17 минут. «Вы Дэвид Блейн?» – потрясенно спрашиваю я. «Всемирно известный иллюзионист?» «Да», – отвечает он. «Я думал, вам сообщили». Я снова рассказываю свою историю. Дэвид Блейн ее записывает, а потом предлагает показать мне карточный фокус. Я соглашаюсь, и Дэвид пытается убедить меня в реальности магии. В конце его фокуса я обнаруживаю помеченную мной карту у себя в ботинке, который не снимал на протяжении всего действа. Это так невероятно, что даже жутковато. Я поворачиваюсь к репортеру журнала «Нью-Йоркер» незаметно подошедший к нам, чтобы посмотреть выступление иллюзиониста. «Вы это видели?» — спрашиваю я. «Как он это проделал?» — удивленно выдыхает она. «Сам не знаю. Это же невозможно. Кажется, он заключил сделку с дьяволом». Дэвид Блейн смеется. «Если не возражаете, я бы хотел еще поболтать с вами о сторителлинге. Вот моя визитка». — Ладно, — отвечаю я. — Она уже у вас, в левом нагрудном кармане. — И точно, визитка там. Это та самая карта, пиковый король, с его контактными данными. Мы прощаемся, и я возвращаюсь к Элише, чтобы рассказать, что она пропустила. Элиша злится на меня до сих пор.